Часть вторая. Июль 1935 года. Округ Филадельфия, штат Пенсильвания, Соединённые Штаты Америки. Прекрасная Америка. Прекрасная просторами своих небес, далин янтарных ниф узорами величием вершин Америка Америка да будет бог с тобой и братство сделает в стране всё общейю судьбой Америка the beautiful Американская патриотическая песня, музыка церковной песни, сочинённая композитором любителем самэлим вордом в 80-х годов 19 века, в начале 20 века подтекстовали светскими стихами малоизвестного литератора Кэтрин Ли Бэйтс. Годы жизни 1859-1929. Популярность песни стала расти начиная с 1930-х годов. День прекрасная Америка одна из самых популярных в США патриотических песен. Первая. Всю ночь на пролёт Майк Фланнери маялся от жары в общей спальне старших мальчиков и наконец уткнулся носом в подушку, наслаждаясь прохладным ветерком, который повил в открытое окно на втором этаже приюта бишепа для одиноких и обездоленных детей. За окном предчувствует утро вороковал голубь, капала вода из крана, скрипели пружины узких кроватей, в которых беспокойно ворочались мальчишки. Сквозь паутину сунов до Майка донёсся характерный свист Френки, шесть нот из прекрасной Америки, сигнал для чрезвычайных случаев. Майк приподнялся на локте и потёр глаза, надеясь, что ему послышалось. Но свист раздался снова, и в голове отозвались слова: "Всеобщее судьбой". Майк сбросил простыню, на цыпчиках подобрался к окну и выглянул. Возле куста гортензии стоял его младший брат Фрэнки и показывал пальцем на дуб, растущий вплотную к кирпичной стене дома. Майк вернулся к своей койке. натянул рубашку и штаны, поправил подтяжки, стараясь не разбудить 19 соседей по спальне, провёл рукой по обкромсанным волосам, наконец-то в приют приходил парикмахер, который бесплатно стриг мальчишек, и так обкарнал майка, что чубчик над левой бровью торчал прямо вверх, словно восклицательный знак. И без того плохо, когда ты в 11 лет вымахал 6 футов ростом, да ещё и рыжий. О привлекать к себе лишнее внимание и того хуже. Майк нацепил кепку. Он босиком прокрался мимо двери миссис Годфри. Смотрительница на этаже мощный храп за дверью его успокоил. В ближайшее время она явно не проснется. Майк выскользнул на лестницу, затворил за собой дверь и побежал, прыгая через две ступеньки на площадку между этажами. Там приоткрыл окно и высунул голову наружу. Фрэнкки уже забрался на дерево и устроился в развилке. Помахав братун, полез вверх. Майк отвёл глаза. Он боялся высоты. А когда смотрел прямо вниз, начинала кружиться голова. Он ждал, упорно разглядывая пейзаж за окном. От приюта до Филадельфии было всего 2 часа на автомобиле. оказалось, они находятся в каком-то неведомом краю. Вокруг тянулись бесконечные поля. Фрэнки был уже напротив окна, держась за ветку у себя над головой, он словно канатоходец шёл по длинному суку. Мириус Га вообще ничего не боится. Майк не дышал, пока Фрэнк не перекинул ногу через подоконник и не перевалился на площадку. Майк помог ему подняться. Что вскочил не свет ни заря, если миссис Деланси узнает, что ты выходил наружу до утреннего звонка, она на жаловаться Пенни Уэзер, и тебя опять посадят в чулан. Он вытащил застрявшую в волосах малыша прутики. Фрэнк и вчера тож был у парикмахера. Его, как и всех младших, подстригли под горшок. Ненавижу, когда ты лазаешь по деревьям, заученный случай прошептал Фрэнк, глядя на брата честными глазищами, прыжка с лестницы. Боковая дверь ещё заперта, аппаратную дверь отпирать слишком много шума. Что случилось-то? спросил Майк, подталкивая его к лестнице. Фрэнк сел на ступеньку, а Майк устроился двумя ступеньками ниже, чтобы не нависать над братом. Что они братья, было видно с первого взгляда. Фрэнки точь в точь Майк, только на 4 года младше. Правда, волосы у него не такие ярко-рыжие, скорее каштановые. Оба белокожие, с веснушками, но у Фрэнки веснушек меньше. Оба высокие для своего возраста. Майк долговязый, неуклюжий и молчаливый, а у Фрэнки поджарый, спортивный и болтун. Вчера Мисс Деренс вечером загоняла нас в хостел, начал рассказывать Фрэнки Мои мальчишки не хотели спать. Мы спрятались. Она меня нашла, как дёрнет за руку и сказала, что ждёт мне дождётся, когда наконец от меня отделается. Говорит, Пенни Вейзер предупредила, что в пятницу нас с тобой вызовут наверх. Это завтра. Приедут выбирать мальчишек. У Майка перехватило дыхание. Нас отдадут в приёмные семьи, если мы им понравимся. А вдруг Пенни Вейзер опять захочет нас разлучить? Я тебе уже говорил, никто нас не разлучит. Мы с тобой заодно, помнишь? Майк поднял сжатый кулак. Фрэнкке сжал кулачок и стукнул по кулаку Майка. Ага. Мы с тобой заодно. Майк помог ему встать. Иди давай, пока миссис Дженсен не проснулась. Как-то к себе проберёшься. Меня у окошка друг ждёт. Джеймс. Майк подсадил Френки на подоконник, чтобы он мог спуститься тем же путём, каким пришёл. Майк посмотрел через двор на общежитие младших мальчиков. Здание было точно такое же, как и у старших, кирпичное, чудище, похожее на крепость со сложным узором ёлочкой, окаймляющим окна и двери. Кому-то здания могли показаться красивыми, но Майк мало хорошего мог сказать о приюте, где чувствовал себя не дома. а как будто в собачьем питомнике. Они с братом прожили в приюте чуть больше 5 месяцев. Нечто по сравнению с тем, сколько времени провели здесь другие мальчишки. По будням полагалось ходить в школу, но уже с 1 мая вместо занятий мальчиков отправляли работать на соседние фермы. Лучше уж сидеть на уроке. А Френки так и вовсе не надо учиться, он и читает с трудом. Майк мерил шагами площадку, пока не услышал свист, значит, Фрэнки благополучно спустился на землю. Майк бросился к окну и успел увидеть, как Фрэнки перебежал через дорожку и стукнул в окно первого этажа. Окно открылось, Джеймс помог Фрэнки забраться внутрь. Майк задумлённо покачал головой. Братишка уже завёл тут столько друзей, что и не сосчитать. А Майк ни одного. Ну и ладно. Старшие к нему не цеплялись, побаивались из-за его габаритов, но и в компанию не брали. Майкк за это не винил. Он не увлекался спортом, держался всегда сам по себе и был слишком серьёзным. Просто ничего не мог с собой подеал. Он обещал бабушке, что позаботится о Фрэнке. Эта ответственность приросла будто лишний слой кожи. Только подумаешь, что можно вздохнуть свободно. или хоть засмеяться громко, тут же стягивает как тисками, чтобы не происходило. Майк всегда первым делом просчитывал, что может случиться плохого и если случится, как защитить Френки. Майк тихонько прокрался снова в спальню, на соседней койке размятал смышонак. Он был старше Майка и ещё выше ростом. И едва умещался на узкой кровати. Майка осторожно обошёл его и улёгся на свой плоский матрас. В серых предрассветных сумерках он рассматривал трещинки в краске и на потолке. Может, завтра их заберут отсюда в приёмную семейю. Может, там даже будет пианино. Майка потёр лоб. Хотя больно такое думать, но она обойдётся и без пианино. Если бы люди были приличные и разрешили им с Френки остаться вместе, с другой стороны, вдруг их с Френки отдадут каким-нибудь злобным гадам. Всегда может много чего случиться плохого.